Все друзья моего друга Копперфилда имеют право на мою дружбу, заметил он. Мы люди слишком маленькие и смиренные, сэр, чтобы быть друзьями мистера Копперфилда, сказала миссис Хип. Он был так добр, что согласился выпить с нами чаю, им очень благодарны ему, и вам также, сэр, за ваше внимание. Сдара него очень любезны. Споклинал меня отъответл мистер Микадер. "Ну, а вы, Каперфилд, что поделываете? По-прежнему в винном деле?" Мне ужасно хотелось убрать отсюда мистрам Микадера. Шляпа была уже в моих руках, и я густо покраснев ответил, что теперь я учусь в школе доктора Стронга. "Учитесь?" переспросил мистер Микадер, поднимая брови. "Очень рад это слышать." хотя ум моего друга коперфилда это относил к скурии миссис хип и не нуждается в том развитии которое было ему необходимо не знаю он так хорошо людей и жизнь но это отнюдь не мешает ему быть богатой почвы для произрастания одним словом тут мистер Микдер улыбнулся вновь охваченный приюмом откровенности он наделён интеллектом позволяющим ему получить самое широкое классическое образование Ури медленно потирая длинные руки и отвратительно извиваясь всем телом выражал этим своё согласие с таким отзывом а бы мне Не навестим ли мы с армией Сисмекабер спросил я, чтобы увести отсюда мистра Микабера. Это доставит ей большое удовольствие, Коперфилдс сказал, вставая мистра Микабер. В присутствии наших друзей я не стежусь упомянуть о том, что в течение многих лет мне пришлось бороться с денежными затруднениями. Я так и знал, что он не применит сказать что-нибудь в этом роде. Он всегда непрочь был похвастать своими затруднениями. Бывали времена, продолжал Мистер Миккебер, когда я преодолевал эти затруднения, но бывали и такие времена, когда одним словом, когда они повергали меня на землю, иногда я наносил им ряд сокрушительных ударов, а иногда отступал перед их чистым превосходством и говорил вместе с Миккебер языком Катона: "Платон, ты меня убедил, всё кончено". больше не могу бороться но никогда никогда в моей жизни я не испытывал большего удовлетворения чем в те минуты когда мне удавалось излить мои горести если мне позволено применить это слово к затруднениям возникающим главным образом из приказов о аресте и долговых обязательств сроком на 2 на 4 месяца излить повторяю мои горести на груди моего друга копперфилда выразив мне в столь изящной манере своё уважение мистер Миккер закончил свою речь словами прощайте мистер Хип ваш покорный слуга миссис Хип и в высшей степени элегантно вышел вместе со мной громко шаркая башмаками по тротуару и мурлыча какую-то песенку гостиница в которой остановился мистер Миккер была отнюдь не велика И занимала он в ней маленькую комнату, отделённую перегородкой от общего зала и пропахшую табаком. Находилась она, должно быть, над кухней, ибо сквозь щели в полу проникал горячий кухонный чад, а на стене расплывались пятна от пар. Очевидно, рядом был буфет, так как пахло спиртными напитками и слышался звон стаканов. Здесь, на маленькой софе, Под картинкой с изображением скаковой лошади возлежала миссис Микабер, причём голова её приходила почти вплотную к камину, а ноги упирались в судок с горчицей, помещавшийся на столике в другом конце комнаты. Мистер Микабер вошёл первый с такими словами: "Дорогая моя, позвольте вам представить ученика доктора Стронга". Кстати сказать, я заметил, что хотя в голове у мистро Миккобера была путаница насчёт моего возраста и положения, но он твёрдо помнил о моём обучении в школе доктора Стронга, как о факте, имеющем бесспорное значение в обществе. Миссис Миккобер была поражена, но выразила большую радость. Я был также очень рад, и после взаимных искренних приветствий уселсь рядом с ней на софу. Дорогая моя, если вы хотите рассказать Копперфилду о нашем теперешнем положении и о чём ему, не сомневаюсь, интересно было бы узнать, я тем временем пойду взглянуть на газетные объявления, не улыбнётся ли нам счастье. Я думал, с ударнище в Плимуте, сказал я вместе с Микбергом, когда он вышел. Да, дорогой мистер Копперфилд, мы отправились в Плимут, ответила она. Чтобы мистер Микбер был наготове, подсказал я. Вот именно, чтобы мистер Микбер был наготове. Но, хувы, таможенное управление не нуждается в талантах. Связи в провинции, которыми располагает моё семейство, не помогли человеку, обладающему способностями мистера Микбера, получить в этом учреждении какую-нибудь должность. Там предпочли обойти весь человек с такими способностями, как мистер Миккебер, ведь его таланты могли бы только обнаружить непригодность остальных служащих. А кроме того, продолжала миссис Миккебер: "Эти мои родственники, которые принадлежат к Плимутской ветви нашего семейства, увидев, что мистер Миккебер прибыл вместе со мной у Уилкинсона, его сестрой и двумя близнецами приняли его, не хочу скрывать от вас, дорогой мистер Копперфилд, совсем не с тем радушием, какое он вправе был ожидать, так что выдиз заточение, сказать правду. Тут миссис Микбер понизила голос, но это между нами, нас приняли холодно. Да что вы воскликнул я? Да. Очень грустно созерцать человеческую природу с такой стороны, мистер Копперфилд. Но приём был решительно холодный. В этом не может быть никаких сомнений. Правду сказать, эта Плимутская ведь в моего семейства повела себя очень нелюбезно с мистером Микабером уже через неделю после его приезда. Я сказала, так же и подумал, что этим людям должно быть стыдно. Однако это так продолжало миссис Миддл. Ну что было делать при подобных обстоятельствах человеку такому гордому как мистер микбер оставалось только одно занять деньги у этой ветви моего семейства для возвращения в лондон и ценой любых жертв туда возвратиться значит вы вернулись назад с ударами спросил я да мы все вернулись назад отвечал мисси микбер Я уже советовалась с другими ветвями моего семейства, какой поприще следует избрать мистеру Миккеберу, так как я настаиваю на том, чтобы мистер Миккебер избрал себе какое-нибудь поприще мистер Копперфилд, добавила Наслн, я возражал против этого. Ясно, что семья из шести человек, не считая служанки, не может питаться одним воздухом. Конечно, Сдарни согласился я. Эти другие ветви моего семейства, продолжал мистер Микбер, полагают, что мистер Микбер должен немедленно заняться углем. Чем сюданя? Углем. Торговлей углем. Собрав некоторые сведения, мистер Микбер стал склоняться к мысли, что для человека с его дарованиями могут быть шансы на успех в медлейской торговле углем. Но однако мистер Микбер, разумеется, решил, что первым делом надо отправиться и увидеть этот самый медведь. Мы отправились и увидели. Я говорю: "Мы", мистер Копперфилд, потому что я никогда, тут миссис Микбер пришла в волнении: "Никогда не покину мистера Микбера". Я что-то пробормотал, выражая своё одобрение и восхищенье. Мы отправились и увидели медуэй, повторила миссис микдер. по моему мнению такое, что торговля углем на этой реке, возможно, требует и таланта, но капиталов она требует несомненно. талант у мистера некодера есть, капиталов нет. кажется, мы видели большую часть медуэя, и такого мое личное мнение, ощутившись так близко отсюда, мистер миккибер заключил что было бы безрассудно не приехать сюда чтобы посмотреть на собор во-первых потому что собор заслуживает этого а мы его никогда не видели а во-вторых потому что в таком городе где есть собор счастье может улыбнуться нам вот мы и находимся здесь 3 дня пока ещё счастье не вплыбнулось и вы, дорогой мистер Коттерфилд, не удивитесь, как удивился бы посторонний человек, если узнаете, что в настоящее время мы ждём денежного перевода из Лондона, чтобы оплатить наши счета в этой гостинице. Впредь до получения перевода с глубоким чувством закончил миссис Микбер. Я отрезан от моего дома. Я подразумеваю мою квартиру в Пенттон-Вилл от моего сына и дочери, а также от моих близнецов. Я почувствовал живейшую симпатию к мистеру Миссес Миккебергу, находившемуся в таком бедственном положении, и сказал об этом вернувшемуся мистеру Миккебергу, выразив глубокое сожаление, что у меня мало денег, я не имею возможности одолжить ему необходимую сумму. Ответ мистера Миккеберга Свидетельствовало крайним расстройством его чувств. Пожимая ему не руку, он сказал: "Коперфилд, вы истинный друг. Но когда дело доходит до крайности, у человека всегда найдётся друг, имеющий в своём распоряжении бритву". Услышав сей ужасный намёк, миссис Микабер обвела руками шею мистера Микабера и умоляла его успокоиться. Он расплакался. Но почти тотчас же воспрял духом, позвонил в колокольчик лакею и заказал к утреннему завтраку горячий пудинг из почок и блюдо креветок. Когда я собрался уходить, они так настойчиво стали приглашать меня к себе пообедать с ними перед отъездом, что я не мог отказаться. Но на следующий день мне предстояло вечером много работы, Я не мог прийти, а потом мистер Микбер сказал, что зайдёт завтра утром в школу доктор Стронг. У него было предчувствие, что перевод придёт именно завтра, и мы назначим обед на послезавтра, если мне это будет удобно. И действительно, на следующий день ещё до полудня меня вызвали из классной комнаты в приёмную, где я нашёл мистера Микбера, который сообщил, что обед состоится, как было условно. Когда я спросил его о денежном переводе, он пожал мне руку и удалился. В этот же день вечером я был очень удивлён и даже беспокоен, увидев из окна мистера Миккебера шествующего под руку с урихипом. Смиренный и униженный вид Ури свидетельствовал о том, что он глубоко опечален оказанной ему честью, а мистер Миккебер выражал явное удовлетворение, оказывая Ури покровительство. Но моё удивление ещё более возросло, когда на следующий день, придя в гостиницу к назначенному сроку, было 4 часа дня. Я узнал от мистера Миккаберра, что Уи я водил его к себе домой, и они пили у миссис Хиб бренди с водой. И вот что я вам скажу, дорогой Копперфилд, заявил мистер Миккаберр: ваш молодой друг Хип может стать когда-нибудь генеральным адвокатом. Иspя знал этого молодого человека в ту пору, когда разразилась катастрофа. Одно могу сказать, с моими кредиторами я справился бы куда лучше. Я совершенно не понял, как тудалось бы сделать, если знал, что мистер Миккаберы так не заплатил им ровно ничего, но мне не хотелось задавать вопросы. Не хотелось мне также выражать надежду, чтобы мистер Миккабер был не слишком откровенен с сури. Не хотелось расспрашивать говорили ли они обо мне я опасался оскорбить чувства мистера миккебера или во всяком случае месси с миккебер которая была весьма чувствительна но эти мысли тревожили меня и позднее той делокнем возвращался генеральный адтурни высший чиновник ведомства юстиции являющийся представителем короля и выступающий как глава прокурорского надзора Мы превосходно пообедали. Была рыба, изящно сервированные кусок жареной говядины с почками, подрумяненные сосиски, куропатка и пудинг. Было вино, был крепкий эль, а после обеда мистер Микбер приготовил собственноручно горячий пунш. Мистер Микбер был необычайно весел. Я никогда не видел его таким общительным. От пунше лица его блестело, как лакированные. Весёлым, хотя и несколько сентиментальным тоном, он разглагольствовал о городе и предложил выпить за его процветание. При этом он заметил, что и миссис Миккабер и он жили здесь с необыкновенной удобной комфортабельно и никогда не забудут приятных часов, проведённых в Кентербери. Затем он выпил за моё здоровье. И тут мы трое, миссис Миккебер, он и я, стали припоминать историю нашего знакомства и, предаваясь воспоминаниям, снова распродавали всё имущество. Затем я предложил тост за здоровье миссис Миккебер, вернее, сказал за стэнчиво. Если вы разрешите, миссис Миккебер, я с удовольствием выпьють перед за ваше здоровье.